В одну из суббот все семейство Бродрик собралось после раннего, как обычно, обеда у камина в библиотеке. Весь день Джейн собирала в лесу шишки и теперь подбрасывала их одну за другой в камин поверх тлеющего торфа. Они шипели и стреляли в пламени, заглушая шум ветра, который выл и стонал в ветвях деревьев позади клон мира. На море бушевал настоящий шторм. Но длинные волны Атлантики не достигали входа в Дунхенвейн, поскольку вытянутый в длину раскоряченный остров Дун служил естественным волнорезом. Было время отлива, и вода в заливе у самого подножия замка быстро отступала, покрываясь зыбью от сильного ветра. Однако сам клон мир был так хорошо защищен от натиска бури, что лишь тогда, когда верхушки деревьев вздрагивали под порывами ветра, можно было догадаться... что хорошей погоде наступил конец. Генри сидел за письменным столом отца и писал письмо Барбаре, в леторог, в то время как Джон, развалившись в самом удобном кресле, одной рукой рассеянно ласкал свою любимую борзую, а в другой руке держал книгу, которую он не читал. Он пристально смотрел на шишки, наблюдая за тем, как они вспыхивают ярким пламенем, а Джейн, глядя на его полузакрытые глаза, пыталась догадаться, о чем он думает». Неделя прошла спокойно, случаев воровства больше не было, и хотя на склоне горы каждую ночь выставлялись сторожа, там, кроме них самих, никто не появлялся. И тем не менее в воздухе ощущалось непонятное беспокойство, тревожное чувство надвигающейся опасности. Шахтеры работали молча и угрюмо, бросая подозрительные взгляды друг на друга. Тяжелая атмосфера царила не только на шахте. В самом Дунхейвене Когда Джейн однажды отправилась в сопровождении Старой Марты за покупками в лавку Мерфи и, как обычно, стала весело болтать с хозяином, которого она знала с младенческого возраста, последний вел себя как-то странно. Избегал смотреть ей в глаза и, пробормотав какие-то извинения, ушел в задние помещения, оставив Джейн на попечение молодого и неумелого приказчика. К тому же ей казалось, что люди на рыночной площади смотрят на нее враждебно. А когда она здоровалась с ними, как обычно, они отворачивались, делая вид, что не замечают ее. Дун внезапно превратился в такое место, где постоянно шепчутся, выглядывают из дверей и тут же скрываются, и Джейн, у которой в сердце находилось местечко для всякого приезжего и в особенности для каждого обитателя Дун Вена, возвратилась домой с тяжелым чувством, с ощущением грозящей им всем опасности. «Не нравится мне это», — говорила она Генри. «По-моему, отец недостаточно серьезно относится к тому, что происходит на шахте. Он думает только о том, как бы изловить и наказать тех немногих, что крадут у него медь. Он не понимает, что шахту ненавидят все до единого, все жители Дунхейвена». «Дело просто в том, что они завидуют», — отвечал Генри. Они бы хотели пользоваться всеми преимуществами, которые дает медь, не затрачивая никаких трудов, чтобы ее добыть. Отец знает, что делает. Если не проявить твердость по отношению к местным жителям, то ничего нельзя будет сделать, и всякий прогресс станет невозможным». «Как нам было хорошо без этого прогресса?» «Это просто сантименты. Ты наслушалась того, что говорит Джон». Джейн бросила в огонь еще одну шишку. Шишка выплюнула сноп искр, зашипела и затихла. В комнате наступила тишина, слышался только скрип пера Генри, да время от времени шелест, когда Джон переворачивал страницу книги. Вдруг собака насторожила уши и повернула морду в сторону двери. Дверь распахнулась, и на пороге показался их отец — Медный Джон. Пальто его было застегнуто на все пуговицы, до самого подбородка. Шляпа глубоко надвинута на лоб — так что были видны только его длинный нос и тонкие губы над решительным подбородком. В руках он держал свою любимую трость с набалдашником, короткую и суковатую, большую, похожую на дубину. У него за спиной в передней стоял его приказчик — Нед Бродрик. Похоронное выражение его лица составляло разительный контраст с решительным видом его более удачливого брата. «Я хочу, чтобы вы оба немедленно пошли вместе со мной», — сказал медный Джон. Через пять минут мы отправляемся на шахту. У подъезда дожидаются арендаторы, их человек 15. Кроме них, там таможенный офицер Парсонс, почтмейстер Саливан, доктор Бимиш и еще два-три человека, которых удалось найти. Нельзя терять ни минуты. Все трое молодых Бродригов поднялись на ноги. Генри, взволнованный и напряженный, готовый к любым действиям. Джон, внезапно выведенный из состояния задумчивости, казался растерянным. Джейн, бледная и встревоженная, стояла рядом с братьями, крепко сжимая руки. «Что-нибудь случилось, сэр?» — спросил Генри. Медный Джон мрачно улыбнулся. «Нам сообщили, что из Дунхейвена на голодную гору направляется толпа человек в тридцать, а во главе пятерка шахтеров». Тех самых, что были под подозрением у капитана Николсона. Они, конечно, замышляют что-то недоброе, но я намерен этому воспрепятствовать. Джейн вышла вместе с отцом и дядюшкой в холл, где ее братья уже надели пальто и застегивались. В тусклом свете свечи их лица казались бледными и возбужденными. Входная дверь была открыта, и у подъезда она увидела группу мужчин. В ожидании ее отца они стояли, переминаясь с ноги на ногу, на гравии подъездной аллеи шепотом переговаривались между собой. Некоторые из них размахивали фонарями, каждый держал в руке толстую палку. Дождя пока еще не было, но дул порывистый ветер, и по небу стремительно неслись рваные облака. Было около половины девятого, стояла полная тьма, луны не было, лишь светлые точечки звезд порой появлялись на темном небе и тут же исчезали. Медный Джон и оба его сына присоединились к группе мужчин, собравшихся у подъезда, и Джейн, стоя у открытой двери, наблюдала за тем, как они скрылись в темноте, слышала топот тяжелых сапог по гравию, видела, как из-за угла от конюшни появились Кейси и Тим с лошадьми. Через минуту вся группа скрылась за поворотом, двигаясь к подъездной аллее, а потом дальше, через парк и вверх по дороге в сторону Голодной горы. В Дунхейвене все было тихо и спокойно. Деревня спала. Двери были заперты, в окнах ни огонька, ни на улицах, ни на площади не было ни одного человека. И ничто не нарушало ночную тишину, только волны бились о берег возле причальной стенки. На выходе из деревни Медный Джон велел остановиться, и группа разделилась надвое. Одна часть во главе с самим Медным Джоном и Генри продолжала подниматься по дороге по направлению к шахте, Остальные, среди которых был Джон, направились к тому месту на склоне горы, где был выход из шахты на поверхность». Здесь, на высоте, они испытали на себе всю силу ветра, который заставлял их вперед, не разбирая дороги, спотыкаясь о камни, путаясь ногами в вереске, и самый младший из бродриков, теперь, когда он был один и рядом не было ни отца, ни брата, ощутил новое, непривычное волнение, нечто похожее на восторг, не связанное ни с шахтой, ни с разгневанными обитателями Дунхейвена. Просто это было то, что он любил и понимал — борьба с ветром на голодной горе. Внизу под ним расстилается море, омывающее берег залива Мэнди Бэй во всю его длину. Оно катит свои волны к замку Эндриф. И, может быть, Фанни Роза слушает их шум из своего окна, и до нее тоже доносится рокот волн, принесенный ветром. Однако это не гневное ворчание, а размеренные звуки торжественного гимна. Люди, шедшие следом за ним, чертыхались, проклиная неровную почву. Нистовый ветер забирался им под одежду, надувая ее пузырями. Джон поднял глаза вверх. По небу на наперегонки неслись тучи. Первые капли дождя с силой ударили по лицу, знаменуя собой приближение бурь. И он, смеясь, стал еще быстрее подниматься по склону, уверенно находя точку опоры среди камней влажного. льнущего к ногам мха, вдыхая сладкий пронзительный запах вереска, которым был напоен воздух. Наконец они добрались до выхода из шахты, так хорошо скрытого в зарослях дрока, что в темноте и под начинавшимся дождем его почти невозможно было обнаружить, и стали ждать, укрывшись, насколько это было возможно, под выступом скалы. А ветер дул с неослабевающей силой, и ночь становилась все темнее, В их группе находился и Нед Бродрик. Он сидел, скорчившись в вереске возле племянника, мрачные, насупленный, покусывая время от времени кончики пальцев, чтобы восстановить в них кровообращение. «Надо бы вашему батюшке прийти к соглашению с Морти Донованом. Мастер Джон, — сказал он, — это не раз приходилось улаживать споры с помощью стаканчика виски. Но батюшка ваш, человек гордый, очень уж много о себе понимает». «А у Морти Донована тоже есть своя гордость. Ничего хорошего нынче ночью не получится. А что до меня, то сидел бы я сейчас у себя дома, в Оук-Маунте, задернул бы занавески и знать бы не знал, что здесь делается». «Я не сомневаюсь, что ты бы так и сделал, Нет, сказал Джон. «Но сейчас-то мы на голодной горе, и поскольку выбора у нас нет, нужно с этим примириться». «Что человеку нужно, так это благоразумие», — продолжал Нед. «С тех самых пор, как я служу приказчиком у вашего батюшки, я поставил себе правило, разговаривая с ним, я соглашаюсь с тем, что говорит он. А когда имея имею дело с арендаторами, то соглашаюсь с ними. Таким образом все остаются довольными, и никто не в обиде. Я еще ни разу в жизни ни с кем не поссорился». «А как же ты выходишь из положения, Нед, когда арендаторы не вносят вовремя деньги?» Как тебе удается заставить их отдавать долги? «Ну, между нами говоря, мастер Джон, я знаю, какие цифры нужно записывать в книгу, чтобы казалось, будто они все заплатили, хотя я иногда не вижу ни единого пенса из этих денег. Однако не хотите ли выпить капельку чего-нибудь эдакого? Для поддержания духа!» Воровато оглядевшись, приказчик достал из глубокого кармана пальто бутылку и, опустившись среди вереска на колени, со вздохом удовольствия поднес ее к рту. «Должен вам сказать, мастер Джон», — проговорил он, утираясь рукавом, — «что я всей душой предан вашему семейству. Если Морти Донован задумает кому-нибудь из вас навредить, он это сделает только через мой хладный труп. Что же касается до вас лично, мастер Джон, то вы самый лучший из всех, да не посетует на меня мастер Генри». Джон засмеялся, прекрасно зная, что, будь сейчас на его месте Генри, Нед сказал бы то же самое про него, и отхлебнул капельку Эдакова, которая оказалась адской смесью производства, по всей видимости, самого Неда, поскольку напиток этот больше всего напоминал жидкий пламень. Он вернул бутылку Неду как раз вовремя, ибо в этот момент к ним подбежал один из мужчин, которые караулили в некотором отдалении от них. «Там на востоке какое-то зарево, мистер Джон!» — выкрикнул он. «Мне сдается, что нынче ночью шахтеры не собираются сюда являться. Вместо этого они подожгли шахту!» Остальные караульные крича и возбужденно жестикулируя, побежали вниз по склону, и тут Джон увидел, как из-за верхушки соседнего холма в небо взвился багрово-красный язык пламени. «Он верно говорит, мастер Джон!» — закричал приказчик. Нынче никто не собирается ползать по штольням и прочим кротовым норам, а если они задумали какую пакость, то будут пакостить на земле, наверху, где коперы и другие постройки. Да покарает Господь этих негодяев за их сатанинские деяния. Эй, посмотрите-ка сюда! Вдруг закричал один из арендаторов. Кто-то идет по дороге на тележке. А воглоблих осел. «Глядите, как тележка подпрыгивает на камнях, да на вереске, как пить да сейчас перевернется!» «Можно подумать, что осел знает эту местность, как свое стоило!» «Или же его заколдовали!» — сказал второй. «Смотри, свалился!» «Нет, кучер направляет повозку вон на ту тропинку!» «А как он гонит несчастную скотину, лупит его, ручка откнута, ну совсем спятил!» Тележка, влекомая ослом, кренясь и подпрыгивая на неровном грунте, неслась с дикой, Поистине безумной скоростью приближаясь к группе мужчин, в то время как сидящий в ней человек что-то кричал и хохотал, указывая в их сторону кнутом. Длинный черный плащ ездока надувало ветром, делая его похожим на какую-то фантастическую фигуру. — Это сам дьявол! — закричал кто-то из мужчин. — Сам дьявол вырвался из ада, чтобы всех нас погубить! И они стояли в растерянности, не зная то ли бежать, сломя голову, то ли броситься ничком на землю, моля о спасении. Но потом один из мужчин, менее суеверный, чем другие, с возгласом облегчения обернулся к остальным. «Это Морти Донован!» — крикнул он. «Посмотрите на его лицо, посмотрите на глаза! Мастер Джон, мне сдается, что он помешался, совсем ума решился!» Старик, с трудом сохраняя равновесие, едва держался на краю тележки, вытянув вперед хромую ногу. В одной руке он держал вожжи, направляя своего осла в другой кнут, которым размахивал над головой. Подъехав к стоявшим на склоне холма мужчинам, он остановил повозку и, вглядевшись в темноту и узнав среди стоявших Джона, снова стал хохотать. Что-то выкрикивая и раскачиваясь из стороны в сторону, изображая безумное веселье. «Пытаетесь, значит, меня изловить, вот как!» — кричал он. «Повязать здесь, на горе, и отправить в тюрьму? Так вот, скажу я вам, вы попусту теряете здесь время!» «Ребята развели хороший костер на шахте вашего папаши, мастер Джон. И к утру там не останется ни щепочки, ни камня. Так что отправляйтесь туда, к папаше и братцу горите! Все огнем и будьте прокляты! Вот что я вам скажу!» Старик снова щелкнул кнутом с проклятиями, понукая осла, и помчался дальше. «Остановите его!» — крикнул кто-то. «Хватайте осла за узду, ведь он искалечится!» Один из мужчин бросился к ослу. Испуганное животное дернулось в сторону, отчего человек свалился в вереск, в то время как Джон, вскочив на подножку тележки, пытался вырвать из рук Морти Донована кнут. Однако старик оказался проворнее него. Он обернулся и с громким проклятием вытянул Джона кнутом по голове, ослепив его на мгновение, продолжая изрыгать ругательство, ибо его бурное веселье сменилось слепой яростью. «Сегодня ночью я предал проклятию твоего отца и твоего брата! А теперь проклинаю тебя, Джон Бродрик!» — кричал он. — И не только тебя, а и твоих сыновей, что придут после тебя, и внуков твоих, и пусть их богатство не принесет им ничего, кроме горя и отчаяния, пусть введет их в огрех, так, что последний из них со стыдом и унижением будет стоять посреди развалин его, тогда как донованы возвратятся в клон мир на землю, что принадлежит им по праву. Джон соскочил с тележки, обливаясь кровью из раны, нанесенной кнутом, плохо соображая после удара, а его спутники, потрясенные и испуганные силой страсти этого старого человека, расступились, давая ему дорогу. Только Нэтт Бродрик, казалось, не испытывал особого страха или беспокойства. «Полно, мистер Донован», — сказал он, протягивая ему руку с неуверенной улыбкой. «Никто из этих людей, включая мастера Джона, не желает вам зла. Бог тому свидетель». «Я сам поговорю с мистером Бродриком и попрошу его в качестве личного мне одолжения высказать свое беспристрастное мнение». Однако Морти Донован остановил его, презрительно смеясь. «Заткни-ка ты свою глотку, болван!» — сказал он. «Иди спрячься за бабьей юбкой! Разве в твоих жилах не течет та же дурная кровь? Дай мне проехать! Дьявол тебя забери!» И осел снова двинулся вперед. Морти Донован продолжал размахивать кнутом, а тележка, кренясь то на один, то на другой бок, устремилась в темноту, пока не скрылась из глаз за изгибом холма. — Вам очень больно, мастер Джон, — обратился дядюшка к молодому человеку, заглядывая ему в лицо. — Может быть, вам лучше поехать домой, чтобы вам промыли рану? Мне кажется, здесь мы больше ничего не можем сделать. — Не беспокойся. на это скоро пройдет. — «Как же мы можем ехать домой? Ты слышал, что сказал этот старый безумец? Они подожгли шахту. Мы должны ехать туда, не теряя ни минуты больше. Ни о чем и говорить». По его лицу обильно текла кровь, в голове болезненно пульсировала. От прежнего восторженного настроения не осталось и следа, и, повернувшись лицом к ветру и дождю, который заметно усилился Джон, во главе всей группы направился в сторону шахты. Минут через двадцать они вышли в темноте на дорогу, ведущую к Руднику, и увидели в конце ее высокий копер, озаренный светом пламени, услышали гул голосов, крики, громко отдаваемые распоряжения. Они увидели, что на шахте царит невероятный беспорядок. Люди в темноте натыкаются друг на друга, кто-то отдает приказания, другие язвительно смеются, и вся масса людей настолько перемешана, что невозможно разобрать, кто из них свой, а кто чужой, где друзья, а где враги. «Это горят лачуги корнуольцев», — сказал один из арендаторов, сопровождавших Джона. «Взгляните на дорогу, сэр, все до одной пылают». Так оно и было. Деревянные домишки оказались желанной добычей для огня. И на крошечных участках, отведенных шахтером под огороды, стояли женщины с детьми, испуганные и дрожащие, в то время как мужчины пытались остановить огонь с помощью ведер воды, которые они передавали друг другу по цепочке. Собственно, рудник пока не пострадал. потому что Джон Бродрик и его люди встали стеной, заслоняя собой шахту и прочие постройки, так что бунтовщики не могли к ним подойти, не вступая в драку, которой они отнюдь не были готовы. Поэтому они удовольствовались тем, что стали рушить домишки корнуольцев, таща оттуда все, что только возможно, наводя страх на женщин и детей». Когда Джон со своими людьми прибыл на место действия, некоторым бунтовщикам, в основном заводилам этого бунта, удалось проникнуть на обогатительную фабрику. Под задориваемые снаружи, своими более робкими товарищами они занимались тем, что с торжествующими, дикими криками переворачивали вагонетки и выбрасывали их содержимое через раскрытые двери. Вдруг кто-то схватил Джона за руку. Это был Генри, который стремительно выскочил из дверей конторы и потащил его в укрытие под защиту здания. «Спокойно ложись на землю», – прошептал Джону брат. «Сейчас отец задаст этим мерзавцам, они у него запрыгают». Он дрожал от возбуждения, указывая на две фигуры. Это были его отец и капитан Николсон, которые стояли невдалеке от здания, держа что-то в руках. Медный Джон был без шляпы. Пальто его было расстегнуто так, что видна была вся его мощная фигура – а длинные волосы развивались на ветру. Он оглянулся, увидел своего младшего сына и подмигнул ему, указав на предмет, который держал в руках капитан Николсон. Джон сразу же понял, что они задумали, и похолодел. — Боже мой! Генри! — воскликнул он. — Это же убийство! Брат ничего не ответил, он продолжал следить за тем, что делают отец и Николсон. Рудокопы были слишком заняты и не заметили двух мужчин, которые незаметно подкрались к обогатительной фабрике и, нагнувшись к основанию стены, что-то там делали. Через минуту эти двое выпрямились и быстро побежали назад к конторе, где их ожидали Джон и Генри, и так же, как и они, бросились на землю. «Ну, теперь они никуда не денутся», — сказал медный Джон, и его младший сын заметил торжество в его глазах и твердые линии губ. С минуту все было тихо, а потом раздался оглушительный взрыв. В воздух! Взметнулись камни и обломки, послышались души раздирающие крики. Медный Джон поднялся на ноги, не говоря ни слова, обернулся к Николсону. Затем он первым вышел из конторы и постоял, глядя на картину, открывшуюся его взору. Обогатительная фабрика, мгновенно взлетевшая на воздух от мощного, порохового заряда, представляла собой груду развалин. Устоял лишь дальний конец здания, который теперь был объят пламенем. Оттуда выскочил единственный, оставшийся в живых шахтер из тех шести, что три минуты назад орудовали на обогатительной фабрике, оглашая ее победоносными криками. При виде этого зрелища над толпой взметнулся в ужаса и отчаяния. Люди, опасаясь того, что этот взрыв лишь первый, что за ним последуют другие, и все они будут уничтожены, в панике бросились бежать с криками и воплями, торопясь как можно скорее выбраться из этого места, падая и давя друг друга так, что через минуту широкий проход к шахте представлял собой беспорядочную массу рвущихся прочь людей, освещенную зловещим пламенем горящей фабрики. «Догнать их!» — крикнул медный Джон, — «Не дайте им скрыться!» И, врезавшись в толпу, он бил по головам направо и налево своей толстой тростью, похожей на дубину, а за ним устремился Николсон и другие его помощники, в то время как Джон стоял на пороге конторы совершенно обессиленный, борясь с приступами тошноты. а едкий запах пороха забивал ему ноздри, и он ничего не видел, кроме квадратной фигуры отца, который бил по головам испуганных шахтеров, а они бросались от него в разные стороны, ошеломленные и отчаявшиеся. Весь боевой дух покинул их при виде ужасной гибели вожаков. Потом послышался пронзительный визг женщин и детей, оказавшихся под ногами бежавших в панике мужчин. А пламя, пожиравшее их домишки, потерявшее силу от того, что у него не было больше пищи, Окончательно погасло под потоками дождя, хлынувшего из черных туч и мгновенно промочившего до нитки всех, кто находился на месте действия. Наступившая темнота и внезапный ливень еще усилили сумятицу. Друг нападал на друга, враг обнимался с врагом, и сквозь все это море звуков слышался уверенный голос Медного Джона, который командовал, давал советы и указания Николсону и другим своим помощникам, призывая на помощь Генри, А Джон все стоял на пороге конторы, глядя на груду развалин, в которой превратилась обогатительная фабрика. Была уже половина третьего к тому времени, когда на шахте восстановили относительный порядок. Человек десять шахтеров были арестованы и посажены под замок в конторе, остальные разбежались, либо для того, чтобы спрятаться где-нибудь на горе, либо для того, чтобы вернуться домой. В Дунхейвен, в расчете на то, что в темноте никто не узнает об их участии в бунте. Ливень прекратился, теперь с неба падал ровный мелкий дождик, который окончательно загасил огонь так, что на месте домов корнуольцев остались только мокрые дымящиеся главешки. Их семьи провели остаток ночи в помещениях самой шахты, надеясь, что утром для них что-то будет сделано. Больше до наступления рассвета ничего нельзя было предпринять – Однако Медный Джон уже сидел в конторе со стаканом подогретого рома в руке и диктовал распоряжение капитану Николсону. «Я полагаю, мы вполне можем рассчитывать на то, что с людьми из Дунхейвена у нас больше не будет никаких неприятностей. Они вернутся на работу, во всяком случае те, что не сбежали, и не прячутся на горе, а может случиться и так, что завтра придут наниматься новые люди». «Кстати, со штреком, который ведет из шахты на поверхность, мы поступим так же, как и с обогатительной фабрикой. Не забудьте, капитан Николсон, то, что осталось от фабрики, нужно разобрать в течение 48 часов, чтобы как можно раньше можно было расчистить площадку и приступить к сооружению на этом месте нового здания. Кроме того, нужно придать земле тех, кто лежит там, под этими развалинами». Вернее, то, что от них осталось, я полагаю, осталось не так уж много. А теперь, джентльмены, я должен поблагодарить вас всех за эту помощь, которую вы оказали мне нынешней ночью. Вы увидите, что я в долгу не останусь. Тех из вас, кто не слишком утомлен, приглашаю отправиться вместе со мной и моими сыновьями в Клонмир, где моя дочь будет иметь удовольствие предложить вам закуску. Его помощники, промокшие и измученные, едва не падая с ног от усталости, один за другим извинились и отказались от приглашения. И медный Джон под дождем и в кромешной тьме, которая обычно наступает перед рассветом, сел на лошадь и поехал по безмолвным улицам Дунхейвена, к себе, в Клонмир, в сопровождении своих сыновей. Джейн, Марта и остальные слуги в волнении и тревоге ожидали их, столпившись в холле. Увидев, что они возвращаются целыми и невредимыми, старая Марта разразилась слезами и принялась бронить своего хозяина, качая головой и горестно цокая языком при виде распухшего лица Джона. «Полно, полно, Марта!» — уговаривал ее медный Джон, делая знак слугам, чтобы они шли спать. «Никто из нас не пострадал, кости у всех целы. Рана у Джона быстро заживет, я в этом нисколько не сомневаюсь». «Все, что нам сейчас нужно, это поесть, выпить и обогреться у жаркого огня в камине, а потом как можно скорее в постель, чтобы хоть ненадолго соснуть, ибо завтра у нас будет много дел». Они стояли в библиотеке. Четверо бродриков. Отец со стаканом в руке, заложив вторую руку за спину. Его суровое лицо смягчилось, когда он с улыбкой обернулся к дочери, которая тоже улыбнулась ему в ответ, однако была по-прежнему бледна и так встревожена, что ее улыбка казалась всему-навсего тенью настоящей улыбки. Джон стоял, опершись локтями о каменную полку и обхватив руками голову. Лицо у него распухло и побледнело, в то время как Генри, мокрый до нитки, так что платье прилипало к его худому телу, дрожал от холода. Он поднял бокал и чокнулся с отцом. «Во всяком случае», — сказал он, — «мы их одолели, несмотря ни на что, верно, отец?» «Да», — ответил медный Джон. «Мы их одолели, Генри!» Они выпили вместе, улыбаясь друг другу поверх бокалов. «Шахта», — думала Джейн, — «шахта осталась в целости. Она по-прежнему будет работать на Голодной горе. А Морти Донован проиграл в этой игре. Брат и отец в безопасности». У Джона распухло лицо, но больше ничего худого не случилось. Эту сцену она запомнила на всю жизнь. Отец и сын поднимают бокалы вознаменование благополучного окончания неприятностей. Еще она запомнила, как Джон, отвернувшись от камина, посмотрел на бледного дрожащего Генри и вдруг рассердившись, сказал «Ради бога, Генри, пойди переоденься, ты простудишься насмерть!» Она запомнила, как стучит в оконное стекло дождь, как тихо шелестит листва под вздохами ветра за окном. Запомнила и то, что хотя все они были в безопасности, ей все равно было страшно. Все молодые бродрики крепко спали в эту ночь. А их отец, Медный Джон, заворочился во сне, нахмурился и что-то пробормотал, словно ему что-то приснилось. Ветер еще немного повздыхал и затих. Дождь прошептал, покапал и успокоился. А там, далеко, в пяти милях от замка, стоял среди вереска маленький ослик, дрожа всем телом, рядом с ним валялась перевернутая теляшка, придавив с собой мертвое тело Морти Донована, который сжимал в окоченевших руках камни и мох с голодной горы.